Вера Шахова. Настоящий герой. «Нет!» — в очередной раз вздохнул Василий и обошел елку вокруг. Залез под раскидистые лапы, царапнул ствол, вылез из-под дерева и с тоской посмотрел на яркую звезду, которая венчала верхушку дерева. «Чего нет?» — не понял Никифор. Праздника нет. Украли, обездолили. Все традиции коту под хвост. «Это тебе, что ли?» — усмехнулся домовой. «Может, и мне. Какой же это праздник без традиций? Елку уронить, дождик погрызть, шарик за диван закатить, пирог с бабулей испечь, потом деда встретить и залезть в мешок с подарками. А это что? А как же видеть цель?» «Верить в себя и не замечать препятствий», — прищурился домовой. «Я и видел цель. А потом, как с елки упал, звездочки закружились, одна, вторая. Лучше стало, когда пять звездочек мне кадриль перед глазами сплясали». «И кто же, по-твоему, украл твой праздник?» «Внуки? Кто ж еще?» «Приходил Сережка». С елкой поиграл немножко. Видишь, теперь не уронить, не игрушку стащить. Огоньки и те к потолку прибиты. И что теперь делать будешь? Объявлю им войну. Веник не дам. Жадина. Я не жадный. Я домовитый. Так, накапать 400 грамм валерьянки И я готов спасать Новый год. Домовой притащил с кухни кошачью миску и поставил ее под елку. Вот. Ну, я же просил четыреста капель, а здесь четыреста две. Может, и к лучшему? Эх, силушка богатырская. Но внуки, держитесь. «Я спасу праздник, чего бы это мне не стоило!» «Дзинь! Дзинь!» Дверной звонок настойчиво оповещал о приходе гостей. Бабушка, вытирая руки о фартук, пошла открывать. Тем временем Василий, пробрался на кухню, залез на стол, где стоял, готовый отправиться в духовку пирог. На мягком тесте сверху нарисовал лапой елочку и укусил пирог за бок, проверяя, не забыла ли хозяйка положить побольше мяса. После были продегустированы салаты, соленые огурчики и даже заливная рыба. Не поверите, какая гадость оказалась эта рыба, по мнению кота. Внуки, заслышав звон бьющегося стекла и влетев на кухню, увидели, как по полу растекается шипя шампанское. — Ах ты, разбойник! — махнула на кота полотенцем бабушка. — Что с ним поделать? Мы его сейчас на улицу отправим, пусть погуляет. Внуки с сыном и невесткой, растопырив руки, со смехом начали отлов кота. «Василий с веселым гоготом не догонишь, не поймаешь!» выскочил в приоткрытую дверь в подъезд, а после на улицу. Веселая компания, на ходу застегивая пальто и натягивая сапоги, рванула за ним. Все-таки кот домашний, и улицу видел только из окна квартиры. «Кажется, Василий решил новые традиции установить» раз его старых лишили». Глядя в окно на убегающего в сторону лесополосы кота, вздохнул домовой. Внимательно вглядываясь в следы кота на свежих сугробах, семья Сыроежкиных пробиралась все дальше и дальше в сосновый пролесок, пока не увидела двух зареванных детей. «И чего плачем?» — спросил Сережка в спешке надевший куртку наизнанку, из-за чего был похож на мини-версию Деда Мороза в красном блестящем тулупе. «Там плохие морозы нашу елку рубят!» — схлипнул малыш. «Пойдем посмотрим», — скомандовал Сережин папа. Недалеко за деревьями раздавались ругань и стук топора. Два не очень трезвых мужика в костюмах сказочных героев стояли посреди поляны, уткнув руки в боки и разглядывали небольшую наряженную в разноцветные шарики елочку. Топор, воткнутый в ствол рядом поваленного дерева, не оставлял сомнений в намерениях этих двоих. «Эй, мужики! Да наша елочка! А ну, отошли от нее!» Голос Сережиного папы спугнул горе-морозов. Подвыпившая парочка в новогодних костюмах решила не сдаваться без боя и, схватив топор, рванула к нему и близнецам. «Ты не пройдешь!» С воплем из сугроба взмыла черная тушка кота и вцепилась в лицо одному из нападавших. «Это моя семья, и только я имею право их задирать!» Один из дедов вопил, пытаясь снять с себя мохнатого противника. Второй дед бежал, сверкая пятками от близняшек с папой. Василий был великолепен. Словно чужой из-за одноименного фильма, он не давал опомниться похитителю елок. Скинув красный колпак с головы деда, Кот натянул на лысый череп негодяя бороду и обмотал ее вокруг его глаз, лишив возможности видеть, куда идет. Затем стянул с него валенки, явив наступающим сумерком ярко-зеленые носки с дырками и торчащими из них большими пальцами ног. За пальцы Василий и тяпнул красноносого хулигана. Дед подпрыгнул, задел головой снежную ветку, которая осыпала его снегом и, подхватив полы халата, припустил вслед за другом под веселое улюлюканье семьи сыроешкиных. «Ну что, спас праздник?» — спросил объявшегося сливками кота домовой. «И... спас. Теперь каждый год спасать буду. Это тебе не шарики с елки ронять. Мы...» обезвредили банду поддельных дедов морозов спасли елку а под ней мешок с подарками для детей припрятан был вот для тебя какой подарок лучший лучший мой подарочек это ты улыбнулся никифор вусы герой спасший праздник и установивший новые традиции Домовой с котом сидели на шкафу, освещаемые сотней разноцветных огоньков. И наблюдали, как бабушка режет еще горячий пирог, на верхушке которого аккуратно нарисованная елочка очень напоминала отпечаток кошачьих лап.